Алексей Кожевников Солнце ездит на оленях. Часть первая. Далекая, сказочно подобная многоликая и многоименная земля Лапландия, Мурман, Заполярье, Великая оленя страна, край черных дней и белых ночей. То не заходящего то невосходящего солнца, край северных сияний и непуганных птиц, и даже за край света. Маленькая лопарская деревушка. Восемь избенок да столько же амбарчиков беспорядочно стоят на скалистом берегу озера, словно брошенный кем-то сердито, как ненужная шелуха съеденных орехов. Не успели люди обогреться толком после долгой зимы, а лето уже умчалось на юг вместе с перелетными птицами, и по всей Лапландии установилась новая зима — 1915 и 16. -е. Именно там родилась невеселая шутка: у нас 12 месяцев в году зима, остальное время лето, и жизнь меряют не годами не летами, а зимами. Лопарь Фома Данилов, оленевод, рыбак и охотник, седая борода и лысая голова, жил шестьдесят четвертую зиму. Его дочь Матрёна, полнотелая, крепко сбитая, двадцатую. Сынишка Николай, сухой, смуглый, вроде копченой рыбешки, пятнадцатую. Девушка не любила свое имя, Считала грубым и внушала всем, чтобы звали ее Мотей или Манной. Парнишка был вполне доволен своим, но по малости лет его звали уменьшительно Колян, Коляж, Колянчик. Вместе с зимой пришла долгая полярная ночь, по-местному темная пора. И в ночи бесновалась непроглядная, колючая, знобкая пурга. Мотя и Колян считали, что Пуржит пятые сутки. Отец уверял их. «Ошибаетесь! Вы одни сутки проспали. Пуржит шестые!» И не мудрено было ошибиться. Солнце давно не показывалось. Зори не возгорались. Часов в доме не водилось. Пойти к соседям не пускало пургам. И соседи за пуржливое время ни разу не стукнулись к даниловым. Все отсиживали своих избушонках тупах. Все много спали. Тупа даниловых, как и всякая лапланская тупа, нечто среднее между чумом кочевника и русской крестьянской избой. Стены и потолок у тупы деревянные, пол земляной. Обогревает тупу не печь и не костер, а камелек, похожий на недоделанную печку, у которой нет свода и трубы. Дым из камелька сперва переполняет всю тупу, а потом уж медленно выползает через дыру в потолке. Даниловы выбегали из тупы только по самым неотложным делам. Принести из амбарчика продуктов, из дров, набить котел и чайник снегом взамен воды. Одетые в шерстяные рубахи и меховые сапоги, они сидели возле камелька на оленьих шкурах, согнув ноги калачом. В тупе и с непотухающим камельком было холодно, почти как на улице. Все тепло, выдувал ветер. Рядом с людьми сидели две собаки. Фома ремонтировал потрепанную оленью упряжь, Мотя шила себе приданное из темного и белого оленьего меха, из красного и зеленого сукна. Украшала его разноцветным бисером. У Моти рысья зоркость. Рысь хорошо видит и может охотиться ночью, а Мотя при неровном свете камелька нашивает мелкий бисер. Колян помогал отцу нарезать ремни для сбруи выбегал за дровами, подживлял в камельке огонь, мастерил себе музыку из оленьих рогов и оленьих сухожилий, которыми оленеводы заменяют нитки, струны. Попутно с делом припоминали и пересказывали друг другу всякие были и небылицы. Полукочевая лопарская жизнь при таких занятиях, как пастьба оленей, охота на разного зверя и птицу – Рыбная ловля в реках, озерах и в море щедро творит были. А долгие сидения, вынуждаемые неудобствами северного климата, полярным мраком, затяжными буранами и дождями, толкают на пересказ былей. При этом были украшают придумками, как одежду бисером. И всякая лопарская быль постепенно становится полубылию полусказкой. У Даниловых все было пересказано уже не один раз. И Колян с завистью думал, «Перебежать бы к соседям, вот там есть что послушать». Ему, непоседливому, как все здоровые парнишки, было не втерпешь своей скучной, чедной тупи, где почти до пола висел плотным черным облаком едкий дым. «Сидеть надо со склоненной головой», Перебираться с одного места на другое надо по собачьей, на четвереньках. Скоро ли кончится пурга? Упрямо добивался он от отца. А ты спроси у нее, отвечал отец. Похоже, стихает, послушай. Умолкали и слушали. Но пурга не стихала, не слабела, как вечно незамерзающий водопад, на быстрой горной реке. «Кто несет пургу?» спросил Колян. «Она ведь без крыльев, не может летать сама». «Пургу носит ветер, пора знать, не маленький», сказал отец. «А кто такой ветер? Я никогда не видал его». «Ветер, ветер...» Старик отложил работу и задумался... Он бесконечно много раз видал, как гонит ветер снега, тучи, парусные лодки, срывает и кружит осенние листья, ломает деревья, вздымает волны на озерах и в море. Вот сейчас он склонился над дымоходной дырой, шумит, свистит и так дует в нее, что из камелька разлетаются угли. Вот так хлопнул дверью, что вся тупо вздрогнула. Ветер бывает сильный и слабый, холодный и теплый, сухой и мокрый, жесткий и ласковый, порывистый и ровный, северный и южный, восточный и западный. Но каков он с виду? Каково лицо ветра? Старик не знал. Народ говорит, что ветер посылают боги и колдуны, сказал он. Когда ветер один, без дыма, без снега, без листьев, его нельзя видеть. Он невидимый дух. А скоро ли вернется солнце? Не унимался сын. Отец растопырил руки и начал медленно с пришептом перебирать пальцы, затем сказал. Через восемнадцать дней. Помедлил, повздыхал и добавил если, конечно, не случится с ним беды. В темную пору все лопланцы живут в большой тревоге за солнце. У него трудная и опасная жизнь. Иногда его заглатывает бездонная пучина море, иногда злые ветры окружают облаками, тучами и подолгу держат в этом плену. Солнце-то ездит, как и люди, на оленях, Всякую зиму она уезжает в теплые страны за новой весной. И тогда наступает темная пора. Весны приезжают в Лапландию молоденькими, румяными, веселыми, как девушки. Здесь они зреют, становятся летом, затем осенью. А зимой умирают. И солнце поворачивает своих оленей, Вечно теплую страну, где весны не стареют, не умирают. Путь-то большой, тяжелый, через моря, озера, реки, по горам, по камням, по лесам. Олени совсем просто могут утонуть, сломать ноги или еще покалечиться как-нибудь. Выкладывал свои опасения Фома. А без оленей и солнце не может двинуться. Всю темную пору не покидали оленеводов горькие предположения, как не покидали их тупый горький дым. Вдруг солнце не вернется, и в Лапландии будет вечная ночь, вечный холод, снег и лед. Никогда не вскроются реки, и не придет в них морская рыба метать икру. Не распустятся деревья, перестанет расти тундровый мох, ягель, без которого не могут жить олени, Что делать тогда оленеводам и рыбакам? Пока солнце не нарушало заведенного порядка, возвращалось вовремя. Но в темную пору люди становились до крайности пугливы. Они были так слабы перед суровой природой своего края с долгой жестокой зимой, полярным мраком, коротким летом и скупым, ненадежным теплом. Колян не умел еще отдаваться надолго чему-либо одному и от тревоги за солнце перешел к веселью на олени рог. Между двумя отростками натянул струны из оленьих жил и, перебирая их, начал придумывать песню. «Дует порга, мы не знаем, когда она кончится, и хватит ли у нас дров. Моя сестра Мотя шьет себе свадебную одежду» а отец вяжет новую сбрую. Когда Мотя выйдет замуж, мы с отцом запряжем оленей во все новое и поедем к ней в гости. — Эй ты, перестань! — крикнула Мотя брату. — Я сама буду петь свою песню. — Пой, пой! — сказал он и умолк. Девушка надела еще не дошитую, но уже очень красивую свадебную шапку-шемшир из оленьего и лисьего меха, из атласных и суконных ленточек, всю осыпанную разноцветным бисером, и, гордо поводя головой, начала беззвучно шевелить губами. — Но пой, — сказал брат. — Уже пою, — отозвала сестра. «Я ничего не слышу». «А тебе и не надо слушать. Эта песня не для тебя». И Мотя весело засмеялась. «Ух, какая ты вредная!» Крикнул парнишка, снова забринчал своей музыкой и запел. «У меня есть сестра Матрена. Она красива, как луна. И в самом деле круглолицая румяная девушка была похожа лицом на полную луну». «И хитра, как старая лисица, и сердита, как рассамаха, Продолжал Колян. Рассамаха! Мотя потянулась к брату, чтобы отнять у него музыку. Парнишка отпрянул, но так неловко, что задел ногой деревянную чашку, которая стояла с бисером возле Моти, и рассыпал его на оленью шкуру. Девушка страшно рассердилась, закричала. «Слепой баран!» вот собирай теперь, собирай». А когда парень начал искать бисеринки в густой оленей шерсти, сестра отшвырнула его пинком ноги. Парень кинулся ответить сестре, но тут отец схватил один из ремней, приготовленных для сбруи, и начал хлестать обоих драчунов, почем попало. «Бей его, он рассыпал бисер, он всегда устроит что-нибудь». Бормотала Мотя, закрывая ладошками свое лицо. «Я знаю, кого бить! Знаю!» Хрипел отец, наглотавшийся в сердцах дыма. Драчуны расползлись по разным углам. В обеде на сестру и на отца Колин вспомнил свою покойницу-мать и пристал к отцу. «Скажи, от чего умерла моя мама?» «От жизни!» «Жизнь – самая тяжелая, самая неизлечимая болезнь. Она всегда кончается смертью», – ответил отец. «Мать умерла от тебя, не захотела жить с тобой», – упрекнул мать у брат. «И с тобой», – отплатила ему сестра. «Кончай разговор, не то я наступлю вам на негодный язык», – погрозился отец. «Учитесь молчать и слушать! Учитесь у собак!» По стародавнему обычаю, молодым при старших полагалось молчать и слушать. И если уж учиться этому, то, конечно, у лопарских собак. Шумные, задиристые на воле своей собачьей компании, они становятся немы, когда попадают в людской круг». В морозы и пурги они любят забираться в тупы, поближе к огню, но сидят там, как бездыханные, не отводя ни глаз, ни ушей от хозяина, с постоянной готовностью бежать по его приказу. Мотя и Колян примолкли, еще немного подулись друг на друга и потом вновь стеснились к теплу и свету камелька, будто и не было стычки. Пурга, наконец, умаялась и легла изгибистыми лунно-синеватыми сугробами вокруг туп и амбарчиков. В первый момент всем показалось, что поселок начисто сметен ветром. Лишь внимательно приглядевшись, заметили на сугробах темные пятна, которые сделал над тупами дым из камельков. А сами тупы были погребены снегом поверх крыш. Кое-кому из хозяев пришлось выбираться через дымовую дыру в потолке и потом уж откапывать тупы и амбарчики. Откопавшись, все первым делом заспешили собирать оленей, распуганных пургой, и проверять капканы и разные ловушки, поставленные еще до пурги, на волков, росомах, лис, песов. Запрячь было некого, поблизости ни одного оленя, и шли на лыжах. Впереди бежали остроухие с поднятыми серповидными хвостами разномастные собаки, бежали, не дожидаясь хозяев. Эти умные собаки из породы оленегонных лаек прекрасно знали все обычаи северной жизни. Если хозяин вышел с арканом в руке, значит ловить оленей. Тогда лайки надо отыскать их и поближе подогнать к хозяину. Собаки умчались далеко вперед, скрылись в лесу, и вскоре послышался тот лай, с которым гонят оленя. У хорошей собаки на всякий случай есть особый лай. Такая собака твердо знает всех своих оленей в лицо и держит их в полном повиновении. Олени начали выбегать из леса на открытую гладь замерзшего озера, оттуда хозяева гнали их в поселок. Там арканили, запрягали в санки и уезжали разыскивать тех, что убрели далеко. Пурга тешилась долго, жестоко. Олени распугала широко, капканы и ловушки замела начисто. К тому же темная пора была еще в полном разгаре. Иногда лишь в тихую погоду светил месяц, мерцали звезды, играли северные сияния. Но чаще стояли сумерки, в которых за два-три десятка шагов не различишь ни человека, ни оленя. И чтобы собрать стадо и всю добычу, потребовалось кому неделя, а кому и больше. вы нашли в своих ловушках одного писа и трех зайцев, а потеряли двух оленей и один волчий капкан, в который попался какой-то крупный зверь, Потом оборвал его и унес на ноге. По ворчанию, с каким обнюхивали собаки место, где стоял капкан, решили, что унес его медведь, почему-то не залегший на зиму в берлогу. «Пойдем догоним», — позвал Коля отца. «Пойти поехать можно», — согласился Фома. «Но шибко-близко догонять такого медведя опасно». И начал поучать сына. Медведь, не залегший на зиму в берлогу, или поднятый из берлоги охотниками, да еще обутый в капкан. Страшный зверь, не проведи бог встретиться с ним, он так голоден, так зол. Все-таки рискнули поискать медведя. Но, слава богу, подумал Фома, не нашли. — Найдем, — сказал он в утешение огорченному сыну. Медведь побродит-побродит с капканом, устанет и ляжет в берлогу. Тогда поднимем. «А что он сделает с капканом?» – спросил сын. Иной раз лисица, попав в капкан, сама себе отгрызет лапу и уйдет. А медведь не слыхал про него такого. «Этот, скорее всего, будет гулять с капканом», – ответил отец а может быть снимет? Медведь много чего может, он умный. Объявили по поселку, что медведь унес капкан, и если кто убьет этого зверя, вернул бы Фоме капкан и выделил бы часть мяса. Медведь-то наполовину пойман, наполовину принадлежит Фоме. Разговор об этом медведе широко расплеснулся по Лапландии. Одних особо занимало, как поступит медведь с капканом. Снимет, разобьет, будет носить или отгрызет вместе с лапой. Других волновало, сколько из-за этого медведя полагается Фоме. Половина? Больше? Меньше? Третьих подмывало надеть лыжи и немедленно помчаться на поиски зверя. Не было ни одного охотника, которого не взволновал бы медведь, обутый в капкан. Темная пора начала сбывать. В полуденное время на южной стороне горизонта появлялась светловатая полоса. С каждыми новыми сутками она становилась шире, красней и держалась дольше. Жители поселка внимательно следили за этими просветлениями, подолгу выстаивая возле туб. Шустрые ребятишки забирались на каменные утесы, вздымавшиеся неподалеку. Для этих утесов солнце сходило немножко раньше, чем для поселка, а скрывалось немножко поздней. — Рано еще рано, — говорил Фома сыну, — зря бьешь обувь. Но как устоять под горой, когда все товарищи на горе? «Наконец долгожданное время пришло», — Фома сказал. «Сегодня будет солнце!» Колян схватил шубенку из оленьего меха, надернул ее на одно плечо и помчался по поселку. Вбегая в тупо, без стука и спроса, забывая обязательное «здравствуйте», он выкрикивал. «Мой старик сказывает, что сегодня вернется солнце!» Одни говорили ему. Спасибо. Другие? Знаем, знаем, и мы умеем считать не хуже твоего старика. Третьи начинали спор. Солнце придет завтра. Они тоже вели счет времени, и он не совпадал с вычислениями Фомы. Но это не смущало парнишку. Он бежал дальше будоражить поселок. И едва показалось в южной стороне неба, Слабая предрассветная бель, все жители поселка вышли из домов. Молодежь и ребятишки забрались на утёсистый берег озера. Пожилые и старые тревожно сгрудились на улице. Солнца нет и нет, а если оно совсем ушло, забыло Лапландию. И у оленей знать была та же тревога. Перестав копытить снег и добывать из-под него ягель, они изгрудились подобно людям, и стояли неподвижно, высоко закинув ветвистые рога. Даже собаки прекратили вечную возню и лай по всякому пустому случаю, сели на задние лапы и вытянули вверх острые мордочки. Солнце, по рассказам стариков, было огнено золотой птицей, Ездивший на золотых оленях. Сначала, еще при ярком месяце и звездах, оно высунуло из-под белой заснеженной земли на краешек сизого холодного неба красноватое перышка. первую полоску утренней зари. Эта перышка расправлялась, становилась длинней, шире, красней Но так медленно-медленно, что хотелось кричать «Ну, скорей, скорей, не томи, не мучай нас!». Впереди толпы стоял страшный, никогда не стригший волосы бороды колдун-знахарь и бормотал молитву. Бормотал тихо-тихо, чтобы никто не разобрал слов, чтобы молитва осталась... Для всех тайной, и люди не могли обращаться к солнечному богу прямо, без его помощи. Он всегда держался особняком, важно, как человек другой, выше породы, хранил про себя много всяких тайн, накопленных за долгие годы его колдуньем и знахарским родом. Всякие молитвы ко всяким лопарским богам, заговоры, приметы, лечебные свойства разных камней, трав, деревьев, озер, рек. Целый мир, где полезное и мудрое путалось с вредным и нелепым. Рядом с первым солнце развернуло второе перышко, затем третье, и так распластались на полнеба огненно-золотые крылья. Они разгорались ярче и ярче, потушили месяцы звезды, зажгли своим светом снег, облака, кинули легкую по золоту на бурые и зеленые леса, на черные камни. Само солнце сперва выплыло маленьким гребешком, будто прищуренный огненный глаз, затем наполовину и, наконец, всем малиново-золотистым шаром. Незатоптанный, чистый снег на горах, на озере, на крышах поселка засиял разноцветно, будто усыпанный густобисером. Это было так хорошо после черноты полярной ночи. Люди радостно вздохнули, зашевелились, заговорили. Солнце, как большое огненное яйцо, полежало несколько секунд в гнезде из снега, и облаков – тоже ставших огненными, и начало погружаться в горы. После того, как само солнце село, его крылья долго еще горели в небе, переходя из пунцовых в желтые, фиолетовые, зеленоватые. На снежную гладь озера выбежали из перелеска две оленьи-упряжки. Их окутывало облако снега, поднятое ездой, Но в нем можно было различить темные кустообразные рога и длинные палки, хореи, которыми ямщики беспрестанно погоняли оленей, мчавшихся и без того быстро. Послышался олень храп и выкрики ямщиков. И-о-э! Упряжки свернули в поселок и резко остановились перед толпой. Усталые олени тотчас легли и начали лизать снег жаркими языками от которых валил пар. На передней нарте приехали двое – Ямщик в лапландской одежде из оленевого меха и Пассажир, закутанный в бурую медвежью доху. На передней нарте приехали двое – Ямщик в лапландской одежде из оленевого меха и Пассажир, закутанный в бурую медвежью доху. На другой нарте приехали трое – Ямщик, Тоже лапландец и два солдата с оружиями, оба в одинаковых серых шинелях и белых заячьих шапках. Однако, пожаловали незваные гости. Негромко, только для своих соседей проговорил Фома. Все тревожно переглянулись. «Эй, народ, как зовут ваш поселок?» Спросил изнартый человек в медвежьей дахе. Ему ответили сразу несколько человек. Веселоозерский, веселоозерье, веселые озера. Хм, веселые. Какой-то идиот нашел веселье. А по мне лучше в гробу, чем в этой чертовой сторонке. Проворчал человек вдохе. Кто у вас, староста? Подойди ко мне. Двое из толпы подскочили к Фоме, который был глуховат, и крикнули ему в оба уха. — Тебя спрашивают, старосту. — Мы будем, староста, мы! — забормотал Фома, суетливо снимая шапку, рукавицы и низко кланяясь приезжему. — Собери взрослых мужиков в одно место, на сход, — распорядился приезжий. Лопари — народ низенького роста, и на первый взгляд приезжему показалось, что в толпе одни подростки. «Весь народ тут», — сказал Фома. «Это совсем хорошо. А ну-ка, вытряхните меня», — крикнул приезжий солдатам. Они помогли ему вылезть из нарты, потом стали снимать даху. Он вытягивал то одну руку, то другую и бурчал. «И как медведи носят такую тяжесть? Вот дурьё!» «Медведи-то носят по одной шкуре, а здесь, пожалуй, две. Нет, мало считаешь, наверняка три». Завели разговор солдаты. «И потом, у медведя шкура своя, а своя ноша не тянет. Для вас же она чужая». Наконец они вылупили человека из дохим. На нем под дохой была еще шуба на лисе-меху из офицерского сукна, похожего цветом на голубую пихту. На плечах, поверх шубы, пестрые золотом погоны, на шапке из серого каракуля светлая кокарда. «Большой начальник!» Лопари точер же дали ему прозвище «золотые плечи». «Говоришь, все здесь?» спросил он Фому. «Тогда становитесь потесней, погрудней!» «Эй, народ, тише! Будет сход!» — крикнул Фома. Пока народ грудился, утеснялся да умолкал, начальник, повернувшись к нему спиной, достал из кармана бутылку и побулькал из нее себе в горло. Потом бутылку сунул обратно в карман и обернулся лицом к народу. Вскоре его лицо разгорелось. Глаза заблестели. «Ну!» — крикнул он. «Теперь слушайте. Забирайте всех оленей и отправляйтесь строить железную дорогу. Слышали? Поняли?» И шагнул к Нарти, на которой приехал. «Постой немного. Мы говорить будем!» — молвил Фома. «Мне стоять некогда и говорить здесь не о чем». Говорить надо! Нельзя не говорить! Фома низко поклонился. Но, «Ну, говорите! Начальник начал прохаживаться по твердому, скрипучему снегу, ударяя валенком о валенок и закуривая. Люди говорили негромко, но возбужденно. Иногда поднималась вверх мохнатая рукавица и протестующий выкрик: Фома, скажи ему! «Наговорились?» – спросил начальник, накурившись досыта. «Люди умолкли», – заговорил один Фома. «Платить будешь?» «Будут». «Сколько?» «Хорошо». «Сколько хорошо, ты скажи, они хотят знать». Фома кивнул на толпу, которая подозрительно в упор разглядывала начальника. «Обманывает, ничего не будет платить!» «Платить будут там! Много! Хорошо!» Сказал начальник. «Какая работа?» «Перевести немножко камней и бревен». «Зачем тебе всех Олежков, если работа малая?» спрашивал Фома. «Как? Зачем? Все скорее сработают и поедут домой!» «Домой, когда пустишь!» – не унимался Фома. Начальник замялся. Он знал, что людей задержат до конца постройки, но в управлении строительства ему советовали не говорить этого, а все изобразить мягче, иначе оленеводы перекочуют вглубь страны, а там их не найдешь в десять лет. «Весной отпустят!» – ответил начальник уверенно. «Когда пойдет вода и рыба?» «Ладно, только всех олежков мы не дадим. Важенки останутся дома». «Какие важенки?» Начальник нахмурился, рассердился. Оленеводы перемигнулись. Начальник ничего не понимает в оленях. Фома ответил. «Олени матки. Они других олежков рожать будут». Торговля началась. Начальник шагнул к Фоме. Тот отодвинулся в толпу. Начальник за ним. На русский взгляд он был человеком высокого роста. Лопарям же казался великаном. Возвышался над ними, как дерево над кустарником. Фома отодвигался. А начальник надвигался. Грозил длинным пальцем, на котором сверкало каленым углем золотое кольцо с дорогим камнем и кричал. «Всех, чтоб ни одной важенки не оставлять. Заважничали слишком. Если будешь торговаться, в тюрьму пойдешь. Теперь время военное, и законы военные. Через два часа выход и никаких». Повернулся к одному из солдат. «Ты останешься здесь. Вздумают противиться, арестовать этого волосатого черта». Кивнул на Фому. «В первую очередь». «Я поехал дальше». Обе упряжки, одна с начальником, другая с солдатом, умчались. Второй солдат остался в веселых озерах. «Пока вы собираетесь, где бы мне приткнуться и соснуть?» Сказал он Фоме. Затем начал потягиваться, зевать и жаловаться. Но «Ну и сторонушка у вас. То солнца нет совсем, то не заходит пол Я здесь уже больше года, стражду. Ни разу не выспался, как след. Кажись, лег бы и спал всю зиму. По-медвежьи. Так пристрой куда-нибудь. Фома увел солдата к себе. Мотя устроила ему постель возле камелька. Солдат быстро, крепко заснул. Веселые озера, небольшой поселок. Все хозяева без особого труда поместились в одной тупе И продолжали сход. Начальник врет. Не будут платить. Сказал Оська, молодой охотник. И не отпустят весной. Добавил сидящий рядом с ним. Замучим всех оленей, быков и маток. Не будет приплоду. Подхватил третий. Нам совсем не нужна дорога. Мы ездим на оленях. Олень хорошо бежит и без дороги. Надо уехать в Тундру, посоветовал четвертый. Железная дорога в первый раз коснулась весело озерцев, но понаслышке они знали о ней. Жители соседних поселков бывали, работали там, и никто из них, решительно никто, не видел от нее пользы для лапланцев. Русским говорят, нужна. Они торгуют, служат в солдатах, воюют и не умеют водиться с оленями. А лапланцам совсем ни к чему. Солдаты на войну их не берут. Они малы для этого ростом. Торговать чужим добром не любят. А свое совсем просто перевести на оленях. Против оленя дорога ничего не стоит. Олень-то как ветер бежит куда угодно – А дорога возит только по одному месту. Всем, кто видел высоко взгроможденную земляную насыпь, бесконечную лестницу и шпал, и рельсов, дорога показалась смешной, дикой выдумкой глупых людей. Фома дождался, когда все сказали свое слово. За дорогу, за работу на ней не было ни одного. Тогда Фома протянул руку к пылающему камельку и заговорил. Потуши огонь в тупи, закрой дымовую дыру. Собери всех оленей, посади в нарты жену, детей, погрузи добро. Уедем в тундру и будем жить в походных шалашах. И я поеду последним. Согласны? Да-да, пошли, нечего терять время. Все начали надевать шапки. А ты что скажешь? Обратился Фома к колдуну. Колдун потребовал воды. Хозяин тупый засуетился. «Зачем? Сколько? Какой?» «Глупый человек! С тобой только язык ломать!» Проворчал колдун. Он всегда говорил скупо, туманно. Затем подошел к котлу, который висел над камельком. Зачерпнул ковш не то чаю, не то ухи, и плеснул в огонь. Клуб серого пара дико с громким шипением кинулся в дымовую дыру. «Заливай огонь и сам лети, как пар в тундру», сказал колдун и, довольный своей выдумкой, гордо, важно, вышел из тупы. Все разошлись по домам. Фома велел сыну пригнать оленей с пастбища, а сам с дочкой начал собираться в дорогу. Моть он шепнул потихоньку, что поедут в тундру, а громко для солдата, говорил так, будто собирается строить дорогу. Солдат спал чутко, иногда открывал глаза, но увидев, что хозяин занят сборами, снова закрывал их. О каком-либо подвохе он не думал. Какой может быть подвох, когда он в доме у самого старосты? Недолгое полуденное просветление миновало, наступили вечерние сумерки, небо было в тучах. Но сквозь них пробивался кое-где свет луны, и привычный к сумраку человек все хорошо видел. Колян бежал на лыжах к лесу, в котором паслись олени, рядом с ним бежала оленегонная лайка. Природа дала ей острую, очень подвижную мордочку, Стоячие чуткие ушки, белую-белую шерсть, круто загнутый вверх серповидный хвост. И на самый кончик его повесила черную, пушистую кисточку, вроде клубочка дыма. По этой отметинке и назвали лайку черной кисточкой. Впереди, рядом и позади коляна бежали к тому же лесу соседи. Слышался резкий свист лыж, И звонкий хруст снега, плотно сбитого ветром и затем смершегося. Добежав до леса, люди останавливались и только подавали свой голос собакам, которые умчались дальше грудить оленей. Лайки твердо знали всех оленей своего хозяина и заворачивали их к нему послушных лаем малопослушных, угрожающих рычанием, своевольных хватали зубами. Вскоре весь лес кругом ожил. Потревоженные оленями закачались лапы ельника, начали стряхивать себя снег, затрещал сушняк, послышался оленей храп и постукивание парных оленей копыт. Олени, погоняемые собаками, ломились сквозь лес на чисть и гладь озера, затем мчались к поселку. На белом поле, заваленного снегом озера, резко чернели ветвистые рога. Казалось, что корявые северные кустарники сорвались со своих мест и помчались куда-то. Невдалеке от коляна пробежало его стадо. Черная кисточка направила его именно так, поближе к хозяину, чтобы лучше услужить ему. Это была умная, опытная собака. Года три она служила старшему хозяину Фоме. У него прошла свою сложную науку, какая требуется собаке северного кочевника, одновременно оленевода и охотника на всякую дичь, от рябчика и куропатки до медведя и рыси. Испытав черную кисточку в самых трудных положениях, Фома передал ее сыну и сказал, «Можешь надеяться». «Как на меня?» «Как на самого себя», заметил Колян. А старик высмил его. «Что ты против черной кисточки? молоденец? Она тебе, нянька!» Колян покатил за стадом в поселок. Там была невиданная суматоха. Арканили и запрягали олени. В грузовые нарты укладывали рыболовные снасти. Охотничьи ловушки, капканы, шкуры, одежду. Матери усаживали в легковые нарты малых детей, закутанных в теплые меха. Окончив сборы, тотчас уезжали. Кто через лес, кто через озеро. Договорились ехать негрудно по две-три нарты, ехать разными путями и снова собраться в одно место у далекого озера, где рыбачили весеннее время». Моти и Коляну ехали на двух упряжках, угнали всех оленей, кроме одной тройки, которую отец выбрал для себя. В поселке стало тихо, пусто, в тупах темно. Недолгое время Фома еще делал вид, что занят сборами, а потом начал тормошить солдата. «Вставай, друг, Олежки готовы!» Солдат быстро, как и полагалось ему по воинскому уставу, вскочил, надел шинель, туго затянулся ремнем и стукнул каблуком о каблук. «Я готов!» Фома залил огонь в камельке, потом вышли из тупы, подпер дверь обрубком лесины, привезенной на дрова. Этого достаточно, чтобы ветер не распахнул тупу, а закрывать крепче от людей нет нужды. Самовольно, Никто не войдет, ничего не возьмет. Здесь не знают, что такое вор и замок. Уселись на нарту. Фома направил оленей вдоль поселка, в сторону далекого озера Имандра, где строилась железная дорога. Миновали один двор, второй, третий. Солдата, наконец, озадачила, почему никого нет ни в улице, ни в дворах, он спросил. «А где другие люди?» «Уехали!» – ответил Фома. «Уехали? Куда?» «Строить дорогу?» «Почему не дождались нас?» «Не знаю». Уехали немножко вперед. В этом как будто нет ничего худого. И в то же время подозрительно. Такой отъезд очень уж походил на бегство. «Ты врешь, сказал солдат. «Сам видишь, уехали!» — возразил Фома. «Вижу, уехали, но куда?» «Сказали строить дорогу». «Сказали, а сделали наоборот. Вороти на след!» — приказал солдат. «Куда вороти? Какой след?» — заворчал Фома. «По которому уехали?» «Я не знаю. Сам вороти. Везде след!» Фома остановил оленей. Следы тяжелых, нагруженных нарт легли глубоко и виднелись вполне отчетливо, но тянулись во все стороны. Солдат спросил Фому, какие же из них ведут на стройку. Фома показал. «А все другие?» Спросил солдат. «Куда хочешь, поверни немного олешков и куда угодно. Олежкам везде дорога, не надо делать железную». «Ясно, убежали, поедем догонять, живо!» Скомандовал солдат. Тот Фома протянул солдату хорей, которым погонял оленей, и сказал. «Сам делай живо!» «Сам выбирай след!» Да, следов было много. Солдат переходил от одних к другим и ругал чертову сторонушку. «Вот уж поистине, велика Федора, но дура! На всю не единой маломальской дороги И лето, и зиму, и ходят и ездят напрямик по водам, по снегам, по камням, без мосточка, без следочка!» О том же думал и Фома, но совсем другое. Хорошо, что нет ни дорог, ни троп. Оленевот и олень пройдут без них, а все другие могут совсем не показываться здесь. Пока что от них один убыток. Ловят рыбу, бьют зверя, птицу. И не только едят сами, а еще увозят куда-то. Сбежали, и дьявол с ними. «Пусть уловит, кому охота! Вези меня на железную дорогу!» Наконец решил солдат. Ехали высоким утесистым берегом озера. Над снегами то одиноко, то грудами чернели камни. Солдату они представлялись закоптелыми развалинами огромного разбитого и сожженного города. Он видывал такие картины на войне с неожиданно, резко и круто, Нарта немыслимо ввертлявила меж камней. Солдату думалось, что везут его по такому бездорожью, да и все-все делают на зло ему, и он сердито требовал. «Вороти на гладь, на озеро, черт волосатый!» «Вороти сам!» — отзывался Фома и совал в руки солдату харей, Но солдат отталкивал его. В таком каменном чертоломе он не решался править упряжкой. Здесь тебе не Поволжские гладенькие заливные луга, и в санке запряжен не домашний сивка-пахарь, а дикие рогатые звери. Среди нам громождения камней показался ровный прогал. Фомас вернул в него, съехал на озеро и остановился возле берегового утеса, самого высокого в том месте. «Гуляй, друг, маленько, грейся», — сказал он солдату, сам начал перебирать в нарте оленей шкуры и брезент, взятый на тот случай, если придется заночевать в ненаселенном месте и ставить походный шалаш, куваксу. Солдат перешел от нарты поближе к камню и начал разглядывать его. Все, кто ходит и ездит по Лапландии, обязательно занимаются разглядыванием камней. Дело в том, что камни очень разнообразны, интересны по форме, по цвету, по материалу. Многие похожи на людей, зверей, птиц. На многих вышерблены замысловатые знаки. Быть может, древняя, забытая письменность. А камень-то знаешь, на кого похож? вдруг крикнул солдат. «На тебя!» «Он наш дедушка, наш хозяин!» отозвался Фома. «Как так?» удивился солдат. «Он же камень!» «Потом, скажу, а теперь гуляй, грейся!» снова попросил Фома. Солдат отошел в сторону. Тогда Фома взял в нарти оленей рога и прислонил их к утесу, «Принес жертву могучему духу, который по преданию жил в этом камне. Затем сказал солдату, «Теперь можно ехать, садись!» «Ну, расскажи про дедушку!» – напомнил Фоме солдат. И старик рассказал, «Некогда, давным-давно, забрел в эти места тогда пустые первый оленевод и охотник». Места поглянулись ему, и он решил остаться тут навечно. Привел жену из соседнего поселка. У них появились дети. Со временем получился новый поселок – Веселые озера. Пришло этому лопарю дедушке Веселых озер время умирать. А не хочется. Места дивно хороши. Тут и ягель, и всякое зверье, и птица, и рыба – Стал он просить самого главного лапланского бога, который всей жизнью правит. «Оставь меня жить вечно!» «Не могу, всяк жив, человек, зверь, червь должен умереть!» «Тогда не бери мою душу на небо, оставь на земле!» Сказал дедушка. «А кто будет пасти моих оленей?» Спросил бог. «У него там, на небе!» Все как на земле, и олени, и звери, и рыба. Пасут, охотятся, рыбачат души умерших людей. У меня много детей, внуков, еще больше правнуков. Если ты оставишь мою душу на земле, я буду помогать им, и мой род никогда не уничтожится. И у тебя всегда будет вдоволь пастухов, пообещал дедушка. «Это верно», – подумал Бог и согласился. «Можешь спокойно умирать. Тело пусть похоронят, а душу я переселю в камень». Все это рассказал дедушка перед смертью своим детям и внукам. Похоронили его возле утеса, чтобы душе было легче перескочить в камень. И теперь всяк из веселых озерцев идет ли пешком – «Едет ли на оленях, плывет ли в лодке мимо дедушки, обязательно оставляет ему какую-нибудь жертву. Рога, лепешку хлеба, щепоть соли. Кто не оставит, тому не будет удачи». Немного погодя, Фома остановился у другого камня, похожего на сагбенную старуху. «Это наша бабушка, жена дедушки», — сказал он, и положил возле камня большой лоскут оленей шкуры. Пусть починит себе обудки. Чай истрепались. Она ведь ходит к дедушке в гости. А дорога вон какая каменистая. Солдат спросил, почему дедушке Фома положил оленей рога тоже с каким-то замыслом. Пусть сделает стрелы. Дедушка большой охотник. Едва отъехали от бабушки, как неожиданно, негаданно повстречался Колян. "Ты зачем?" удивился и встревожился Фома. От него был наказ и сыну, и дочери, и всем веселоозерцам, озерцам, как можно быстрей ехать к далекому озеру. Солдат наоборот обрадовался. "Есть двое, Бог даст наберу с десяток. А ну вертайся, парень." И пересел к нему. Колян начал объяснять отцу, что ничего худого не случилось. Он просто-напросто передумал. Он... «Говори по-русски!» — крикнул солдат. «Зачем по-русски?» — сказал Фома. «Я лопарь и Колян лопарь». «Чтоб понятно было». «Нам понятно. И мне, чтоб по-своему черт знает до чего долопочетесь». «Может, меня убить, хладите, Так что...» Солдат погрозил кулаком. «Запомни!» Колян замолчал. И он, и отец, как и все лапари, немножко умели балакать по-русски, но в том положении это не годилось. Надо было придумать какую-то хитрость. Коляну помог отец. Он был мастер на всякие хитрости, учился этому и у людей, и у зверей, и у птиц. — Кричи, Колян, громче, будто ругаешь оленей, — крикнул он по сердито одергивая сбрую на своей упряжке. И так на ходу, делая вид, что погоняет упряжку, Колян рассказал отцу, что свой груз он переложил к сестре, у него только что...